Под ноги я не смотрел, поэтому сорвался с края мостков, размахивая рукой и культей, коснулся песка, попытался бежать дальше и, возможно, даже удержался бы, если бы приземлился на левую ступню, но не сложилось. Зигзаг боли пронзил правую ногу от щиколотки через колено до бедра, и я распластался на песке. В шести дюймах от моего носа лежал один из этих чертовых теннисных мячей,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 Это ничего не значит, она в безопасности, она сожгла рисунок и теперь спит в своей квартире в тысячи миль отсюда, здоровая и невредимая. — Это ничего не значит, — заявил я, — но теперь волосы с олба сдувал не теплый, а ледяной ветер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 Они говорят, что женщина, которую зовут Мэри Айр, пришла к ней в квартиру и убила ее. Это твоя подруга, Эдгар, ты слышишь? Одна из твоих флоридских подруг убила нашу дочь. Пэм разразилась жуткими, хриплыми рыданиями, потом расхохоталась. Рыдания, за ними смех. Я почувствовал, как один из летящих стеклянных осколков вонзился мне в лицо. — Позвони мне, негодяй, позвони и объяснись, ты говорил, что она безопасности. Опять рыдания, их оборвал щелчок. Затем я услышал гудение свободной линии.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 Я буквально слышал, как смеется эта корга, видел, как кивает. — Ты здесь, персе? — спросил я. Ветер рвался сквозь стеклянные стены, волны бились о берег с регулярностью метронома, птицы летали над водой, кричали. На берегу я увидел еще одну разорванную коробку с мечами, уже наполовину засыпанную песком, сокровище из моря, законное вознаграждение из кальдо.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 «Потому что одно очень важное обстоятельство прошло мимо нас незамеченным, а, как сказал один мудрец, кого не видишь, того не ударишь». Полицейский, который звонил Пэм, не удосужился сообщить ей, что именно Мэри Айр принесла в квартиру нашей дочери в Пробеденсе. «Помимо пистолета, беретты». «Полиция говорит, что она ехала на машине практически без остановок».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 Отправляясь в Тампу, должно быть, картина лежала в багажнике старенького «Мерседеса», когда она подвозила меня до больницы, а оттуда Мэри поехала домой в Дэвис-Айлендс, чтобы взять автоматический пистолет, купленный для самозащиты. Черт из сарасоты, дорога на север вела аккурат через Тампу. Вот это я как раз мог предугадать. В конце концов, я с ней встречался, знал, что она думала о моем творчестве,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 Поэтому я тихонько положил трубку на базу, с минуту постоял, покачиваясь, живой, тогда как моя девятнадцатилетняя дочь умерла. Ее не застрелила, но утопила в собственной ванне обезумевшая арт Критти Медленным шагом я вышел из дома. Дверь оставил открытой. Запирать ее теперь не имело смысла. На глаза попалась... Прислоненная к стене метла, которой сметали песок с дорожки, и у меня начала зудеть правая рука. Я поднял ладонь перед собой, посмотрел. Вроде бы ничего не видел, но чувствовал, как сжимаются и разжимаются пальцы. Чувствовал, как пара длинных ногтей впивается в ладонь. Остальные были короткими и неровными. Должно быть, обломились. Где-то, возможно, наверху, на ковре в розовой малышке, осталось...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 Я взял метлу, плача не только от горя, но и от этого невыносимого зуда, потом осознал, что не смогу осуществить задуманное, однорукому не переломить черенок метлы об колено. Я снова прислонил ее к стене под большим углом, ударил по черенку сверху здоровой ногой, он с треском переломился, помело отлетело в сторону. Подняв зазубренный конец,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 усеянного теннисными мячами, в голове мелькнула третья фраза, произнесенная Элизабет в скорой и записанная у Уайрманом «Ты захочешь, но нельзя». Слишком поздно вырвалось у меня, а потом нить, державшая Эдгара над моей головой, оборвалась. Его унес ветер, и на какое-то время память как отреза